Глава тридцать первая. Понтер вышел вслед за Мэри и закрыл входную дверь. Мэри била дрожь. Понтеру вечерний воздух не доставлял никаких неудобств, но он явно осознавал, что происходит с Мэри. Он подошел ближе, словно собираясь обхватить ее своими массивными руками, но Мэри яростно двинула плечами, отвергая его прикосновение и отвернулась от него и от дома. «Что случилось?» – спросил Понтер. Мэри глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Ничего», — сказала она. Она понимала, что говорит, как сбалмошная истеричка, и ненавидела себя за это. Да в чем же дело? Ведь она знала, что у Понтера есть любовник-мужчина, но... Но одно дело знать это как отвлеченный факт, и совсем другое — видеть это во плоти. Мэри удивлялась самой себе. Она чувствовала ревность более жгучую, чем когда впервые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 «В общем, вместе, как ты и я, в то время, как ты вместе с еще кем-то...» Она умолкла, потом пожала плечами. «Это очень трудно. А я должна смотреть, как вы двое любезничаете». О сказал Понтер. А потом, словно посчитав, что одного раза недостаточно, повторил. «Ох!» После этого он затих на несколько секунд.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 «Обычно каждый имеет двух партнеров. Одного мужчину, другого женщину. Неандертальские женщины не страдают от отсутствия ласки, но большую часть месяца получают ее от партнерши женщины». «Я знаю», — сказала Мэри. «Я знаю». «Возможно, это была ошибка», — сказал Понтер. «Возможно, настолько же себе, насколько и Мэри. Хотя Хак все равно послушно перевел его слова».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 Мэри могла бы пожить у его партнерши Лурд. Лурд Фрадло. В конце концов, Лурд была химиком в неандертайском понимании этого термина. Тот, кто работает с молекулами. Мэри в соответствии с этим определением тоже была химиком, специализирующимся до дезоксирибонуклеиновой кислоте. Лурд согласилась без колебаний. А какой ученый из любого мира отказался бы от шанса принять у себя дома ученого из другого? Так что Поттер и Адекор...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 что дорожно-транспортные происшествия станут одной из главных причин смерти людей младше 25 что автомобили будут загрязнять воздух больше, чем все фабрики, заводы и печи мира вместе взятые. «Тогда зачем владеть машиной?» – спросила водительница. Мэри слегка пожала плечами. «Мы любим владеть вещами». «Мы тоже», – сказала она. «Но никто не пользуется машиной 10 дц в день.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 Мэри не заметила в туалете ничего, что можно было бы было читать. У нее дома в Торонто на туалетном бачке всегда лежали последние номера The Atlantic Monthly, Canadian Geographic, Youth Reader, Music Country и Мира Кроссвордов. Впрочем, подумала она, неандертайцы с их чувствительным нюхом, даже при идеально работающей канализации, наверное, стараются не задерживаться в туалете дольше необходимым.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 Здание, в котором она работала, в отличие от большинства зданий центра, было полностью выстроено из камня, как объяснила Лорет, на случай пожара или взрыва, если какой-нибудь эксперимент пойдет не так. Лорет работала с шестью другими женщинами-химичками, и Мэри уже приобрела привычку рассортировывать их по поколениям. Хотя вместо того, чтобы называть их как Понтер 146, 145, 144, 143 и 142, По количеству десятилетий, прошедших от начала отсчета поколений, она думала о них как о женщинах по 30, 40, 50, 60 и 70. И хотя неандертальские женщины старели не совсем так, как женщины Homo sapiens, надбровный валик, натягивая кожу, похоже, несколько препятствовал образованию морщин. Мэри без труда определяла, кто к какой группе принадлежит. В условиях, когда люди рождаются раз в 10 лет,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 подошел достаточно близко, не говоря уже о том, чтобы состоять из одних женщин. Возможно, в таких обстоятельствах обстановка на рабочем месте напоминала бы здешнюю и в ее мире. Мэри выросла в Онтарио, которым по историческим причинам было две отдельные финансируемые правительством системы школьного образования. Публичная в американском, а не британском смысле, и католическая.